Глава 8. Жесткач, конечно. Наташка расстроена не меньше моего, по голосу её слышу. Может, Марго угомонится до завтра? В конце концов, ты аниматор, вообще не обязан ездить на переговоры и вообще. Сама-то эти до сих пор не могу не верится просто. Соглашаюсь и прижав к уху телефон, аккуратно закручиваю бутылочку с соком. Синей крышкой для Яна, с розовой для Кристины. Может, поговоришь завтра с Марго? Мне кажется, она вместе с шефом прифигела от того, что ты развернулась и ушла. Не стала их просить. Да ты мне сама говорила, что мы не зря на менеджеров учились в спортивных, Наташ. И с самого начала думали, что эта работа будет временной для нас. Платят-то хорошо, вздыхает Швецова. Тут она права, конечно. У Палыча в агентстве примерно на треть зарплата выше, чем у конкурентов. Я не могла брата с Анькой подставить, понимаешь? И если ко мне Лукаш пришёл, значит, некого больше попросить. Ну а если Марго с Палычем до завтра не придут в себя, я проситься обратно не стану. Пусть сами со своим драгоценным Дымовым носятся. Жаль, не посмотрю я, как она ему опять впаривать свой гольф-клуб будет. Я с такой силой сжимаю в руке бутылочку, что сок вот-вот брызнет фонтаном прямо мне в лицо. «Хочешь, я к тебе приеду сейчас?» — грустно предлагает Наташка. «Вместе с мелкими повозимся». «Спасибо, дорогая, но я сама». «Сейчас гулять пойдем, погода хорошая. Мелкие дрыхнут, так что управлюсь». От дома до речки всего минут 15. Места здесь красивые для детей самое растолье. Пляж у нас дикий на реке, не благоустроенный. Переодевалок нет, лежаков и зонтиков тоже. Под ногами камни вперемешку с землёй. Но местные умельцы накидали досок, при желании можно и покупаться, и по берегу пройтись, но не сейчас. Давно я здесь не была. У самого берега разбросаны какие-то балки, старые деревянные оконные рамы, погнутые банки с подкраски, битое стекло. Так, ребята, говорю скорее себе, чем спящим малышам. Сюда мы не пойдём. А пойдём. Разворачиваю коляску в сторону лесопарка. Майбах, родной мой. Я даже зажмурилась. Вдруг на нервах уже казаться стало. А нет, как живой. Медленно ползёт по дороге, а за ним ещё вереница из трёх иномарк. Среди них узнаю Ауди Палыча. Приехали. От меня до них по диагонали, наверное, метров 50 не больше. Чтобы попасть в наш лесопарк, мне нужно как раз идти прямо и перейти дорогу, на которой вся эта процессия уже остановилась. Вижу, как из майбаха выходят огня и дымов. А вот не буду я прятаться от них всех. В конце концов, я на своей территории. И если мне нужно с племяшками пойти в лес погулять, то так и сделаю. Поэтому спокойно толкаю коляску прямо вперёд по тропинке. Из соседних машин появляются люди в тёмных строгих костюмах, вижу палыча вытирающего потную лысину, ну и Марго, разумеется, тоже. Меня они пока не заметили, всё внимание на дымове. А вот он, он меня заметил. Застыл на месте и наблюдает, как я неторопливо иду с коляской. Агня ему говорит что-то, но он даже голову не поворачивает к ней. И вот тут-то меня с мелкими заметили все остальные и услышали. Ян подал голос. Хорошо так подал без стеснения. Но мне уже всё равно, кто и как на нас смотрит. Быстро вытаскиваю бутылочку с соком. Анька сказала в первую очередь давать ему пить, пытаясь успокоить, потом всё остальное. Уф. И ведь сработало. Наконец выпрямляюсь и сразу же встречаюсь со взглядом знакомых зелёных глаз. Я и не слышала, как он подошёл. Петра? В голосе и во взгляде столько удивления, что я даже понять не могу. Он рад меня видеть или злиться? Стоп, Огнева, да какая тебе разница? Тебя вообще из-за него сегодня уволили. Ага. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич. За плечом Дымова возникло испуганное лицо Марго. Шеф, как обычно, отстаёт, но тоже семенит по тропинке. Вижу, вы заняты. Дымов ловко подхватывает бутылочку Яна, которая едва не выпала из рук ребёнка. Рад, что с вами всё в порядке. В порядке? Переспрашиваю и ловлю умаляющий взгляд Марго. Она по-прежнему стоит у него за спиной и, как вытащенная из воды рыба, молча открывает рот. На её лице ужас. Мне сказали, что у вас проблемы, и вы решили уволиться. Димов отдаёт мне полупустую бутылочку. Кажется, он хочет что-то сказать, но сдерживает себя. А потом снова переводит взгляд на мелких. Вижу на тонких кубах лёгкую улыбку и вспоминаю, как у Димова на коленях сидела Эмили, и как он легко и быстро справлялся с её капризами. Потом он поднимает голову и смотрит прямо на меня. В его глазах читаю вопрос. Да ладно. Серьёзно так думаете? Но почему-то смеяться не хочется. И тянуть драматическую паузу тоже не хочу. Я просто отвечаю. Это мои племяшки, Кристина и Ян. Брат попросил меня с ними посидеть сегодня вечером. Дымов молча кивает. Он ждёт, что я ещё скажу. За его спиной столпилось человек 10, не меньше. Кто-то нервно переминается с ноги на ногу, многие шешукуются, но никто не осмеливается спросить, что происходит. Что тут? А ведь мне и правда есть, что ему сказать. Так ведь, Марго. Но дело не только в ней. Я поэтому не смогла поехать с начальством на встречу с вами, Дмитрий Андреевич. Мне нужно было подменить свою невестку. Извините, что так получилось. Не, я вовсе не решила уволиться. Нет, конечно же нет. Моргов вклинивается между нами, чуть ли не плечом отодвигая меня в сторону. Вы неправильно поняли. То есть я, то есть мы Вы живёте недалеко от Петра, перебивает Дымов, и Моргов замолкает. Да, очень близко, но не я обрат с семьёй. Хотела по берегу погулять с малышнёй. Ну там всё строительными отходами завалено, а вы тут до меня наконец доходит. Локация для корпоратива. Дмитрий Андреевич, перед глазами возникает блондинка Агния. Вы простите, пожалуйста, может мы начнём осмотр? А то у нас на сегодня ещё три места запланировано. Мы больше никуда не поедем, Агния, отвечает Димов своей помощнице, но смотрит на меня. Корпоратив проведём здесь. Показывайте ваш берег, Петра. Димов говорит спокойно, но даже обидно. Похоже, ему не надо ни с кем советоваться и что-либо обсуждать. Он вот так взял и всё решил в одно мгновение. Я даже зависаю от неожиданности. Стою молча и смотрю в его холодные зелёные глаза. И тут же за это расплачиваюсь. Дмитрий Андреевич, позвольте мне рассказать вам об этом районе. У Агнии в руках появляется планшет, она быстро проводит по нему длинным пальцем с безукоризненным маникюром и начинает читать. Основан всего 20 лет назад. Раньше здесь была деревня, однако с расширением города Дымов повернул голову к длинноногой диве. «Я разве просил об этом?» Блондинка покраснела. «Я лишь хотела помочь. Вижу, что Петра молчит, а вы не любите время терять. Вообще-то я тут жила целых два года. Обрываю Агнию, за что получаю от неё гневный взгляд. Так что и показать могу, и рассказать. Просто я удивилась немного. Агния снисходительно усмехается, а вот на лице Дымова нет и тени улыбки. Я надолго вас не задержу, Петра. Идёмте». Тропинка узкая. По ней сложно идти двум людям, не прикасаясь друг к другу, и я снова, как и в первый день нашего знакомства, чувствую себя неловко рядом с Дымовым. Особенно когда случайно задеваю его локтем. От него очень приятно пахнет. В мужском парфюме я не разбираюсь, только нравится и не нравится. И вот этот запах очень подходит Дымову. В спину нам дышат Агния и Марго. Ни на шаг не отстают. От духи Змеёки я терпеть не могу. Приторные и очень сильные. Но что делать? Забить на свою неловкость и чуть ближе сдвинуться к Дымову, чтобы вдыхать только его запах. Он, если и заметил мою маленькую хитрость, то вида не подал. Ну вот и пришли. Наконец облегчённо выдыхаю я. Наша речка очень красивая и чистая, хоть и место диковатое. Дымов лишь молча кивает. А я наученная огней длинных пауз больше не делаю. Я сама сюда много раз бегала купаться, когда жила здесь. Речка и лесопарк главные места отдыха и развлечений всех жителей близних домов. Развиты инфраструктуры, как в центре города, здесь почти нет. А впереди лето и вся округа здесь собирается. Ну откуда этот мусор? Ума не приложу. Песка на пляже никогда не было, задумчиво произносит Димов. Нет раздевалок, туалетов и тентов. Дороги да как-то не доходили. Раздаётся позади не знакомый мужской голос. Район хоть и не совсем новый, но с этой стороны леса всего несколько домов. А большинство ездят купаться на другую сторону речки, в 10 км отсюда. К нам подходит крупный мужчина в сером костюме. «Ну и что, что людей немного? Разве поэтому можно о них забыть?» Смотрю на здоровяка и замечаю на лацкане его пиджака депутатский значок. «И вроде местные власти должны смотреть за мусором?» Мужчина чуть сощурился прямо как Агния совсем недавно. В злых глазах возник вопрос. «А ты кто такая вообще?» Петра и здесь права. Дымов, не глядя на нас, делает несколько шагов к воде, не боясь, похоже, испачкать свои ботинки. Мусор нужно вывезти, убрать лишнее, подогнать пару самосвалов с песком. Мы всё оплатим. Я составлю смету расходов. Агнес снова рядом со своим боссом. Завтра она будет у вас на столе, Дмитрий Андреевич. Нам нужно ещё согласовать программу выступлений аниматоров. Маргарита и Сергей говорят, что нужно будет ещё сцену собрать для вечернего представления. И нам, наверное, потребуется разрешение властей на проведение здесь корпоратива. Как я понимаю, ничего подобного в этом месте раньше не происходило. Сможете здесь так же красиво выступить, Петра, как на дне рождения Эмили? Неожиданно спрашивает меня Дымов после того, как огонье замолкает. Конечно. Здесь очень красивые закаты, а ночью столько звёзд. Вы не пожалеете, что выбрали это место, я вам обещаю. Наверное, что-то не так я сказала, потому что вокруг разом становится тихо. Замолчали даже те, кто тихо переговаривался за спиной Дымова. Я не пожалею, Петра. Дымов, кажется, не замечает возникшей тишины. Завтра днём представьте мне, пожалуйста, сценарий конкурсов и праздничной программы для корпоратива. Я думаю, у вас отлично получится, ведь вы лучше всех нас знаете, какие здесь красивые закаты. На лице не намёка на улыбку, но почему я уверена, что он меня передразнивает? Так, стоп. Какое завтра? Меня же вроде как уволили. Или нет? Мы всё подготовим. Марго, до этого маячившая за спиной огни, наконец обращает на себя всёобщее внимание. Превосходное место для корпоратива. Мы завтра представим Я думаю, Петра отлично справится сама, перебивает Димов, поглядывая на часы на руке. Но вы, конечно, можете ей помочь, ведь вы по-прежнему работаете вместе, как я понял. Именно так. На Марго жалко смотреть. Вот он же не нахамил ей, не унизил, а так поставил на место, что главбухша растерянно хлопает нарощенными ресницами и растягивает губы в фальшивой улыбке. Шеф помалкивает. Но я-то знаю его. Прорвёт когда-нибудь, как, как только мы останемся одни. Мы договорились, Дема в шутёт моего ответа. Я чувствую на себе взгляды людей вокруг. Кто-то даже что-то тихо спрашивает за моей спиной, но меня мало это волнует. А если я не справлюсь? А если я? Договорились. Уверенно отвечаю, и смело смотрю в зелёные глаза. Тогда до завтра. Едва заметный кивок мне и мелким, которые всё благополучно проспали. Через несколько минут я вижу отъезжающий майбах. Вот уж сходилось с детьми погулять. Петра, дорогая, Голос змеюки сочится то ли ядом, то ли мёдом. Может, объяснишь нам, что тут только что было? А вы сами не видели, Маргарита Семёновна? Смотрю на гловбоха и радуюсь. Хоть она и змеюка, но до Василиска не доросла. А то бы точно одним взглядом убила. Я видела больше, чем ты думаешь, Огнева. Мне интересно, как ты собираешься писать сценарий корпоратива. Ты же понятия не имеешь, как это делается. Марго еле сдерживается. Вижу, как трепещут крылья её аристократического носа. Шеф рядом топчется, смотрит на меня из-под лобья, а потом выдаёт. «Я так и не понял, чего это Дымов так к тебе привязался? У миллионеров свои прихоти, не мне судить. Завтра дадим тебе сценарий, отнесёшь его Дмитрию Андреевичу. И только попробуй провалить всё дело. Живьём сожру, поняла?» Марго злобно зыркает на шефа, но молчит. «Видать, у неё был свой план, как меня сожрать?» «Людоеды старые». И меня прорывает. Слушайте, вы меня днём сегодня уволили. И я вам ничего не должна. Жрите, кого хотите, но не меня, ясно? И вообще, дайте мне спокойно с племянниками погулять. Толкаю коляску прямо. Змеюка едва успевает отпрыгнуть в сторону, а то отдавила бы ей ноги. Петра. Возмущённый вопль всё-таки заставляет меня обернуться. Вы сами сказали: "Приходи завтра за расчётом". Вот я завтра и приду. Тогда и поговорим. А сейчас я занята. До свидания. И не дожидаясь их реакции, ухожу с мелким примяком в лесопарк. Что они вообще за меня постоянно всё решают? Да и Дымов хорош. С чего пристал спрашиваться? Но Марго права. Я никогда сценариев не писала, только номера несколько раз с Наташкой ставила и всё. Вечером рассказываю всё Швецовой. Он так смотрел на меня, Наташ. Я не могла сказать нет. И как это Дымов на тебя смотрел интересно. Подруга скептически качает головой, глядя, как я нервно стучу по клавиатуре своего старенького ноута. У него взгляд был такой уверенный. Я даже отодвинула от себя ноут. Он как будто наперёд знает, что я справлюсь и что подготовлю сама сценарий для корпоратива, а я ведь ничего подобного прежде не делала. Значит, взглядом одним тебя убедил. Наташка не скрывает сарказма. Надо же, а говорила, что он тебе не нравится. В эту сторону даже не думай. Я снова склоняюсь над ноутом в надежде найти в сети какую-нибудь интересную идею для корпоратива. Просто он... Не понимаю пока как, но Дымов умеет легко и незаметно перевернуть ситуацию в свою пользу. И в итоге все делают так, как он хочет. Я днём думала, что отделалась от него. И что? Завтра пойду к нему со сценарием его корпоратива на нашей с Лукашем речке. А я говорила тебе, Петрик, он не зря такой молодой и уже такой богатый. Знаешь что? Закрываю поисковик в браузере. Он не хочет ничего обычного. Не хочет повторений, как с гольф-клубом. Поэтому надо мыслить нестандартно. Наташка закатывает глаза под потолок и отправляется спать. А я все еще медитирую перед ноутом. Так и засыпаю за столом. Просыпаюсь через несколько часов от писка своего мобильного. Сообщение с неизвестного номера. Здравствуйте, Петра. Дмитрий Андреевич ждет вас у себя в 16.00. Просьба не опаздывать, Агния. Ну ты как, готова? Спрашивает меня Наташка, когда мы с ней подъезжаем к конторе. Кстати, не думаешь попросить побольше премию у Марго? Типа компенсацию за вчерашнее увольнение. Посмотрим, как разговор пойдёт. Паркую свою микро рядом с Audi шефа. Может, я опять уже уволена? Тогда Дымов их уволит со своего корпоратива. Швиццово потягивается перед тем, как открыть дверь. Марго поэтому так бесится, что начала понимать. Ему ты почему-то нужна, и от тебя всё зависит. Петрик, будь труком. Обдери её как липку. Да все наши на тебя молиться будут. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Никакого страха перед разговором со змеюкой нет. Я точно знаю, на что соглашусь, а на что нет. Петра. Девчонки с ресепшном напряжённо улыбаются. Зайди к Марго, она тебя ждёт с самого утра. Удачи, успевает шепнуть Наташка, а я уже иду в кабинет к Коловбуху. Она сидит, уткнувшись в бумаги, которыми устлан весь её стол. На меня внимания не обращает. Приходится громко кашлянуть. Петра кивком указывает на стул напротив себя. Ну как ты? Пришла в себя? Я всегда в себе, Маргарита Семёновна. Вы сказали вчера прийти за расчётом. Марго качает головой и чуть усмехается. Да какое ж тут расчёт, огнева? Расчёт будет потом. А сейчас держи сценарий. Указывает на тёмно-синюю кожаную папку на своём столе. И постарайся не облажаться у дымова. Агня будет на встрече, так что я всё узнаю, ясно? А теперь иди читай. И снова утыкается в свои бумаги. «Нет, Маргарита Семёновна, давайте сначала расчёт, а потом всё остальное». «Что? Вы вчера меня уволили. Потом назад всё отыграли на речке, лишь бы я не сдала вас Дымову. А теперь мне надо показывать ему ваш сценарий, потому что вас он не позвал. Всё так?» «Что-то ты рано звезду словила, Огнева. Если Дымову зачем-то захотелось новую игрушку в твоём лице, то это ненадолго, понимаешь?» «Очень хорошо понимаю, Маргарита Семёновна. Поэтому и предлагаю расчёт». Вы отдаёте мне мою квартальную премию прямо сейчас на руки, а я иду читать ваш сценарий, чтобы честно пересказать его Дымову. «Ну ты и мерзавка», — заключает Змеюка, но сама уже в сейф лезет. «Держи. И только посмей всё испортить. Тогда тебя даже он не спасёт». Молча забираю деньги, подозревая, что это моя последняя премия в агентстве. И подхватываю со стола папку со сценарием. Говорить Марго про то, что у меня есть своё предложение для Дымова, я, конечно, не буду. Сценарий оказывается как раз таким, как я и предполагала. Почти стандартный наш набор развлечений для корпоративов. Неужели Марго не понимает, что это не пройдёт? Пока рядом нет никого, тихонько вытаскиваю свой сценарий. На скромных двух листках я поместила все свои идеи. Я не успела всё так красиво оформить, как Марго, но точно знаю, что свой вариант обязательно покажу Даймову. Я ведь лишь сейчас поняла, почему сидела полночи перед ноутом. Не хочу видеть разочарование в холодных зелёных глазах. Я хочу, чтобы сегодня он смотрел на меня так же, как и вчера.